Я в доме ненадолго задержусь, теперь других учить в том мой удел. Но раз тебе я обещал в дом мудрость принести, обещанное выполняя, я у тебя день погощу. За это время истины мудрейшие тебе, мой младший брат, я сообщу. Вот первое. Все люди должны жить в саду прекрасном. Чистым, с красивой вышивкой, полотенцем, ноги вытирая, хлопотал, все угодить пытался младший старшему и говорил ему, «Отведай, на столе перед тобой стоят плоды из сада нашего, сам для тебя их лучшее собрал». Плоды разнообразные, прекрасные, вкушал мудрец задумчиво и продолжал. Необходимо, чтобы каждый на земле живущий человек сам родовое дерево взрастил. Когда умрет, то дерево его потомкам доброй памятью останется. Оно и воздух для дыхания потомков будет очищать. Все мы хорошим воздухом должны дышать. Заторопился младший брат, захлопотал, сказал. «Прости, мой мудрый брат, я позабыл открыть окно». чтоб воздухом ты свежим подышал». Он за навесочки отдернул, распахнул окно и продолжал. «Вот воздухом двух кедров подыши. Я их посадил в тот год, когда ты уходил. Одну своей лопаткой лунку выкопал для саженца, а для второго ямочку твоей лопаткой укопал, которую играл ты в детстве нашим». Мудрец задумчиво на дерево взирал, Потом проговорил, любовь великое есть чувство. Не каждому с любовью жизнь прожить дано, и мудрость есть великая. К любви днем каждым, каждый должен устремляться. О, как ты мудр, мой старший брат! воскликнул младший. Великие познал ты мудрости, и я теряюсь пред тобой. Прости! не познакомил даже со своей женой и крикнул, в двери обращаясь. «Старушка, где же ты, моя стряпушка?» «Так вот же я!» В дверях веселая старушка показалась, неся на блюде пироги парящие. Я с пирогами задержалась, поставила пироги на стол. Веселая старушка и реверанс смешной пред братьями изобразила. И близко к брату-младшему своему супругу подошла, сказала полушепотом. Но шепот тот услышал старший брат. — К тому же ты, муженек, прости меня. Уйду сейчас, прилечь должна. — Да что ж ты, непутевая, вдруг отдыхать решила? — Гость дорогой у нас, мой брат родной, а ты? — Не я. Кружится голова — «Да и тошнит слегка!» «И чего же так могло у хлопотушки у тебя случиться?» «Быть может, сам ты виноват. Опять, наверное, дитя у нас родится!» Со смехом молвила старушка, убегая. «Прости, мой брат!» — винился младший брат, смущенно перед старшим. «Не зная цену мудрости, всегда веселую она была, и в старости вот веселушкой его осталась». Задумчивым мудрец все дольше оставался, задумчивость его шум детских голосов прервал. Услышал их мудрец, сказал, «Великую познать стремится мудрость должен каждый человек. Как воспитать детей счастливыми и справедливыми?» «Поведай, мудрый брат, я жажду счастливыми своих детей и внуков сделать. Ты видишь, вот вошли они, шумливые мои внучата». Два мальчика, не старше шести лет, и девочка лет четырех в дверях стояли и спорили между собой. Угомонить пытаясь ребятню, брат младший торопливо им сказал, «Быстрей мне говорите, что у вас тряслось, шумливые». И не мешайте нам беседой заниматься. Ой, — меньший мальчик восклицал, — два дедушки из одного случились. Где наш, а где не наш? Как разобрать? Так вот же наш дедулечка сидит. Разве не ясно?